«Ах, вот как! Вот почему на место библиотекаря столько желающих! Значит, и наш Абон был прежде библиотекарем?» «Нет, Абон не был. Его назначение состоялось до того, как я попал сюда. Раньше тут аббатствовал Павел из Ремини. Удивительный был человек. О нем рассказывали очень странные вещи». Он якобы был ненасытным читателем, знал наизусть все книги библиотеки, но у него была редкая болезнь, он не мог писать. Его звали неписьменным аббатом. «Аббас Аграфикус». Он сделался аббатом в самом молодом возрасте. Говорят, его выдвинул и поддерживал Альгирд Клюнийский, квадратный доктор. Но все это давние разговоры, пустые пересуды монахов. В общем, Павел был назначен аббатом. Тогда Роберт занял освободившееся место в библиотеке. Но его грызла какая-то хвороба, он сох и таял, и было понятно, что управлять судьбами аббатства ему не под силу. Поэтому, когда Павел из Рима не пропал, умер... Нет, пропал, неизвестно куда. Однажды уехал по делам и не вернулся. Может, его убили разбойники где-нибудь по дороге. В общем, когда Павел пропал, Роберт не мог притязать на его должность. И начались какие-то темные дела. А Бонн, говорят, был естественно рожденным сыном одного из здешних господ. Рос он в аббатстве фасанова И рассказывает, что в самом юном возрасте он находился при святом Фоме, когда тот умирал. А когда он умер, Аббон руководил выносом этого великого тела вниз по винтовой башенной лестнице, где было так узко, что гроб не удавалось развернуть. Но Аббон прекрасно справился. Это и был его звездный час, острили злые языки. Так или иначе... Аббатом он был избран, хотя и не заведовал библиотекой. И кто-то, по-моему, тоже Роберт, посвятил его в тайны книгохранения. А сам Роберт за что был назначен? «Не знаю. Я всегда старался не слишком вникать в подобные вещи. Наше аббатство — пристанище святости». Но вокруг должности настоятеля, к сожалению, иногда плетутся чудовищные интриги. Я всегда занимался своими стеклами и своими кивотами, и в другие дела не мешался. Теперь тебе понятно, почему я говорю, что не знаю, захочет ли аббат обучать Бенце. Это значило бы прямо назвать его своим преемником, доверить монастырь, легковесному мальчишке с его грамматикой и с его варварством, выходцу с Крайнего Севера. Что он знает о нашей стране, о роли нашего аббатства, о связях с местными господами? Но Малахи тоже не был итальянцем, и беренгар, а библиотеку отдали им. «Темная история». Монахи брюзжат, что вот уже полвека, как наше аббатство, утратило все традиции. от того то пятьдесят лет назад, или даже раньше, я не помню, Алинард и боролся за библиотекарское место. Библиотекарями здесь всегда бывали итальянцы. Слава Богу, у нас на родине способных людей хватает. А так видишь, что получается» и Николай замялся, как будто не решался выговорить, что у него на душе. «Видишь, Малахию и Берингар убили. Возможно, их убили, чтобы они не стали аббатами». Он содрогнулся и провел рукой по лицу, будто желая отогнать нечестивые помыслы. Потом осенился крестным знаменем. «Да что там говорить, ты сам видишь, в этой стране...» Вот уже сколько лет совершаются постыдные вещи. Совершаются и в монастырях, и при папской резиденции, и в соборах битвы за овладение властью, обвинения в ереси, чтобы захватить чужую пребенду. Какая гадость!